Надо было додуматься переименовать КГБ. Такой бренд пропал. КГБ во всем мире знали. А теперь не всякие иностранцы поймет, что такое ФСБ. Одна американская лесбиянка, которая снимала меня на уикенд, все время путала ФСБ с ФСД. ФСД.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 Отпаивать, пояснила я, ставя бутылку на стол. Гость перевел взгляд на Михалыча. Не как дочку привез? спросил он. Не, прохрипел из кресло кресла Михалыч и даже пошевелил рукой. Видно, присутствие гости помогло ему собраться с духом. Не! Шмара! А, сказал гость и снова поглядел на меня. Это и есть, которая нашего консультанта обидела. «Она... А с тобой что случилось?» «Шеф...» — злопотал в ответ Михайлович. «Зуб! Шеф, зуб! Наркоз!» Молодой человек втянул носом в воздух, и на его лице появилась неодобрительная гримаса. «Тебе чего? Китамином наркоз сделали. Шеф, я...» «Или ты ветеринара вызывал уши обрезать?» «Шеф...» «Опять...»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 «Это нарком Ежов в гробу обделается, что на его даче теперь живет Жичков». «А кто это Жичков?» — спросила я. Он поглядел на меня с подозрением. Видимо, Жичкова следовало знать. «Надо будет посмотреть в интернете», — подумала я. «Я просто пример привожу», — сказал он. «Того, о чем там говорят». Я вспомнила дачу Ежова, —